Александр Петрович, доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории, политологии и права РГГУ, эксперт ЮНЕСКО по вопросам образования и культуры, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, председатель Ученого Совета по политическим наукам в РГГУ, специалист в области исторической психологии и политической истории России, автор 200 научных публикаций, в том числе трех монографий, соавтор учебника по русской истории для аспирантов и магистров США. День. Я очень рад, что вы собрались послушать лекцию. И у меня задача весьма интересная и сложная, потому что я собираюсь с вами говорить об Александре Третьем и об эпохе Александра Третьего. Ну даже более того, я бы хотел сегодня с вами размышлять и хотел бы говорить. Не столько о самом Александре, и, может быть, не столько о его решениях, но из школьного курса вы многое уже знаете. А вот меня, лично меня, когда я погружаюсь в это время, очень интересует и очень волнует эм, тип «властвования». Александра Третьего. Ну, в других передачах, вы знаете, сейчас очень модно просить подсказки у зала. Как выйти из этого положения? Я попрошу несколько подсказок. Ну, прежде всего, у нашего а, замечательного публициста а, Родзинского, который сам сделал и хорошую книгу, и передачу а, об Александре Третьем. И даже его слова бы я мог взять в качестве эпиграфа нашей сегодняшней лекции. Трудно написать, увидите слово, оптимистическую историю о правителе. Слишком тяжела шапка Мономаха. Но... Это общая посылка. А вот дальше подсказки, имеющие отношение собственно к Александру. Вот что пишет Ключевский. Это тяжелый наподъем царь. Не желал зла своей империи. Ну, правда, не желал. Он просто не понимал ее. Да и вообще не любил сложных умственных комбинаций. Итак, царь Царствует, не понимая, и царствует будто попросту. Подсказка. Ну подумаем о них. Вот вторая подсказка. Подсказка его современника, соратника и одного из символов русской реакционности, консерватизма, Коткова. Он говорит, те времена, то есть, ну, времена Александра II, времена реформ прошли, теперь все спокойно. Затишье выдворилось у нас. Ну, в самом деле, за Александром Третьим, как за его отцом, не охотятся террористы. И не приходится там прятаться и скрываться. В этом смысле затишье. А вот еще одна подсказка. Это уже наш современный историк, хотя по фамилии э, Соловьев, но ну, это молодой историк. А вот он говорит, что, о том, что говорить о каком-либо курсе царствования Александра Третьего можно лишь с большой долей условности. Как бы, и вот понимаете, все три оценки, они как-то по-разному, но размывают немножко наше и без того размытое часто впечатление и представление о самом императоре и царстве. Но я не остановлюсь. И я попрошу подсказки еще одного человека. Вот она. А Дагмавара, его супруга Мария Федоровна. Почти сказочная. И сказок Андерсона татская принцесса». И в их отношениях много было сказочности и загадочности. Вы помните, что Александр был вторым сыном. Он не готовился до 20 лет царствовать. И Дагмара предназначалась вообще в жены его старшему брату. И они встречались, и они полюбили друг друга, и готовилась их свадьба. Но Николай Александрович, старший брат Александра Александровича, во время путешествия по Италии, очень неудачно упал с лошади. У него приключился скоротечный туберкулез, говорят, туберкулез, мозгопозвоночника. И он скончался буквально в считанные недели, молодой, одаренный, а, а, а, ну, настоящий а, красавец и любимец и двора, и в чем-то любимец Европы. И Дагмара, его невеста, познакомилась с Александром вот в эти печальные дни, потому что она со своей матерью приехала ухаживать за больным своим женихом. Но из, ну, ее помощь не понадобилась. Он умер. И они расстались с Александром. И ничто не предвещало э, их будущей встречи. Э, потому что она действительно любила своего жениха. А Александр был в это время увлечен совсем другой женщиной. Но царские дела... Есть царские дела, и во время поездок по Европе, уже в качестве цесаревича, он посещает снова Данию, они снова встречаются с Дагмарой, и у нас есть разные версии этой встречи. Тургенев, например, будет писать о том, что эти предельно честные люди, встретившись сразу, сказали друг другу, что он любит другую женщину, а она все еще преисполнена любви к его брату. И тем не менее они решили заключить союз. Есть другая версия, оставленная нам в письмах самого э Александра Будущего Александра III. Он пишет отцу, как они встретились, как они плакали, как они вспоминали о эм, умершем брате Александра. И это закончилось браком. Это было очень романтично. Она приехала в Петербург, в этот консервативный, жесткий двор. И сразу всех очаровала. Хотя она была так не похожа на то, что было вокруг нее. Она была молода, легка, весела, жизнерадостна и сумела очень быстро завоевать симпатии всего двора, что не удастся, что никогда не удастся жене ее сына Александра, Александре Федоровне, которую не примет двор и не примет страна. А Дагмару приняли и полюбили все вместе. И брак у них был счастливый. И Александр это вообще э, был, наверное, единственный, ну, скажем так, один из немногих, наиболее целомудренных русских импераров. Мы еще поборим о семейных проблемах. Но за всю жизнь, Их совместно. Она рожала ему замечательных детей. Она держала его в руках. Она организовала на него сильное воздействие. И он очень боялся каждым своим шагом огорчить ее. Так вот я обращаюсь. Она знала его, может быть, лучше, чем все остальные. Потому что это был союз удивительный для царской семьи. И для политической истории. Так вот я обращаюсь за подсказкой к ней. Умрет Александр III, и уже его сын Николай II. Будет в честь отца устанавливать памятник. И будет проведен конкурс на выбор проекта. И, конечно, главное слово будет принадлежать нехудожественной академии. Главное слово будет принадлежать не самому Николаю, а вдове. И она выберет памятник. Он, наверное, вам известен. Но тем не менее, давайте на него посмотрим. Какой-то странный постмодернистский памятник. Огромный тяжелый конь. Огромный тяжелый человек конь способный, будто бы к быстрому бегу. И человек, который ну, тоже не способен ни к чему, будто бы быстрому. И вот эм, ну, есть в нем некая, конечно, сила, надежность. Смотрите, какие они огромные. Но они еще и невысокие. И памятник был установлен не очень высоко по замыслу. То есть не было величия. Вот эта женщина, которая знала этого мужчину и этого царя лучше всех остальных, она выбрала такой памятник. Здесь нет развивающейся мантии, нет раздавленной гидры, нет вздыбленного коня. Все вот так. Мощь – да. Сила – да. Кажется, он врос в землю – да. За его спиной можно спрятаться, да. Но есть еще что-то. Вот не знаю, как вы. Когда я вглядываюсь в этот памятник, у меня бывает такое ощущение, что этот человек и его огромный конь, они как бы сдавлены воздухом, воздухом времени. Те, кто из вас были впервые там или не впервые в Юго-Восточной Азии, вы знаете, что когда выходишь из аэропорта, попадаешь в воздух, как в вату. Настолько он плотный, жесткий, жадный. И вот этот памятник с этим невысоким конем, с этой фигурой странно сдавленного всадника, без короны, без шапки Мономаха, вот он такой... И мне кажется, это ощущение, это ощущение очень точно позволяет нам почувствовать многие загадки царствования Александра Третьего. Есть версия, что Александр III вообще был не готов к царствованию. И, ну, конечно, царем стал достаточно случайно. И готовили его, конечно, в детстве, прежде всего, к военной карьере, как любого великого князя. А не учили премудростью будущей политики. И это все правильно, и мы с этим согласимся. Но, мои дорогие, давайте немножко посчитаем. Ему было 20 лет когда он стал наследником престола. А императором он станет в 36 лет. То есть не на следующий день после смерти своего брата. Скажите, а за 16 лет разве нельзя подготовиться к царствованию? А, и разве он не готовился к этому? Готовился. И готовился и академически. Изменилось, изменился характер его занятий. Причем это цесаревич. Это будущая глава Российской империи. Его истории учил лучший историк современности Соловьев. Военному искусству его учил Драгомиров. А э, в литературе учил ведущий литературовед Грот и искусствовед. А законоведению учил лучший правовед России победоносцев. Все лучшее, что было в России. Э, учителя, правда, о нем оставили записки не очень позитивные. И даже победоносцев, в котором они проживут все царствование вместе, если помните, оценивал э, Александра э, как человека с не очень яркими способностями, но в этой всем известной оценке победоносцева есть одна для меня очень важная фраза. Победоносцев пишет, ну, после первых занятий стало ясно, скудность знаний у Цесаревича. Но еще больше напишет победоносцев: скудность идей. А вот запомните себе эту фразу она нам еще пригодится. Но не только академическое образование перестроилось, он стал включаться. Во все наиболее значимые государственные проекты. В 60-е годы он возглавляет комитет по помощи голодающим. И будучи человеком упорным и настойчивым, он не сидит в зимнем дворце и не принимает донесения как регистратор. Он ездит по России, он оказывает реальную помощь, он наблюдает за тем, что происходит в России. А в 1968 году его включают в состав Кабинета министров и Госсовета. И он наблюдает за тем, как работает российская бюрократия. А это пореформенное время, когда Россия модернизируется, обновляется, а дальше русско-турецкая война. И его категорически не пускает отец на театр военных действий. Но он рвется, он едва ли не убегает. И оказывается в, этой, в этом водовороте. Ну, конечно, вы понимаете, любой командующий был не рад появлению Цесаревича. Страшно, опасно. Его пытались удержать в запасных полках. Но он и там, во главе своего отряда, Совершает совершенно невероятное, бросаясь на превосходящего противника и заставляя его бежать, абсолютно не думая о своей жизни. Смелости необычайной. Он получает военную награду не потому, что он сын царя и будущий царь, а потому что, потому что он смелый. Он ничего не боится. Он также будет не бояться в период железнодорожной катастрофы когда будет на своих плечах выдерживать крышу вагона, помогая выползать из полураздавленного состава и своей семье, и другим людям. Но в армии он видит военную бюрократию. То есть этот человек, который придет к властвованию не на основе Академических знаний. А наблюдая то, что есть в России. А что же есть в России? Вот что он наблюдает? Что он наблюдает, как будущий царь? Хм. Великие реформы. Замечательный проект. Отмена крепостного права. Военных. Судебная реформа. Земская реформа. Вот оно. Вот оно. Все меняется. Все э, бежит вперед. Ну, ну, давайте слушать голоса. В 74 году Федор Михайлович Достоевский, а это, как вы понимаете, почти 15 лет начало реформ, начинает писать свой роман «Подросток», который заканчивает в 1975 году. В это же время, в 1974 году, известный вам драматург Островский начинает писать пьесу Беспреданница. Которую заканчивает в 1978 году. Почему я сопоставил два эти голоса? А главный герой подростка – это молодой человек, которому 20 лет. И который вырос не в той крепостной России, а вот в этой, России меняющейся. России изменяющийся. То есть это человек, сказали бы мы, нового пореформированного времени. И эта девочка, его ровесница из провинции, она тоже вырастает в эпоху этих реформ. И это дети нового времени. А какие же у них Новые позитивные идеи и идеалы. С одной стороны, очень смелая. Девочка из полукупеческого, полудворянского рода замысливает невероятное. Выйти, принять решение о выходе замуж самой. И выйти замуж по любви. Услышьте это, по любви, так как хочет она. Вот ее идеал. А мальчик, подросток, а он хочет накопить миллион. Накопить с помощью ростовщичества, с помощью спекуляций. Нет, нет. И не как Чичиков, не настроит там себе дома в Петербурге. Он хочет тайно, с помощью миллиона, управлять обществом. Это тоже новый идеал. Это идеал молодежи. Что же происходит в этой реформенной России, которую наблюдает Александр. Он наблюдает ему быть рем. Он почти как Достоевский, который в своем романе подросток написал главная тема романа. Это тема общего разложения. Ну, потому что по реформе на это время, оказывается, не просто отменяет крепостничество, или вводит суды, или проводит военную реформу. Оно людям, каждому человеку, предъявляет набор новых требований. А как приспособиться к этой жизни? И кто приспосабливается к этой жизни? Крестьянин, который перестал быть крепостным, но по-прежнему не имеет паспорта. И выкупные платежи платят. И через полосица осталось. А что, дворянин приспособился? Да дворяне потеряли от крепостного права, от отмена крепостного права больше, чем крестьяне. А э, кто еще выиграл-то? Вот в реальном измерении, в том, чтобы смотреть. Страна в целом – да. Прогресс в целом – да. А на человеческом уровне. И все ли были готовы к этим переменам? И оказалось, выиграли две категории людей. Две категории. Первое – администраторы. Администраторы. Бюрократы, чиновники, всех уровней. Потому что реформа – это лучший период для расцвета чиновничества. Старое отменяется, а новые правила еще не наработаны. И любой чиновник становится Богом на своем месте, потому что он начинает интерпретировать, как пользоваться этими правилами. Достоевский говорит, пишет об административном восторге, который охватил даже кассиров на станции. И, э, будучи в госсовете, в министерствах, на войне, э, видит будущий император торжество. Вот этой бюрократии. А второе, кто выиграл? Крестьяне? Да, конечно, но в перспективе. Помещики? Нет. Промышленники? Тоже нет. Не совсем. Что в России быстро развивается? Спекулятивный капитал. Где складываются первые капиталы? В производстве и в изобретении промышленных изделий? Да нет. В чем же? В торговле, спекуляции и перепродажах. Хлеб. Расстояния в России огромные. Пока там, скажем, из Приуралья перевезут куда-нибудь в центр для продажи, перепродается 2, 3, 4, 5 раз. И на перепродажах можно зарабатывать деньги. Спекуляция, спекулятивный капитал. Вот две категории, которые вдруг вылезли на поверхность и стали навязывать свои правила игры, свои приемы игры, свои представления о правилах игры. Вы скажете, ну не только же они. Ну что ж, так уж трагично. Нет-нет, конечно не только. Конечно, было все гораздо сложнее. Но я хочу, чтобы вы услышали и увидели, что слышит и видит будущий император. И когда говорят, что он, а, пришел к власти, не зная, что делать, и колебался между либералами, И консерваторами. Но это не совсем так. У него сложились. Вполне определенные. И вполне четкие. Убеждения о том, что нужно делать. И когда говорят, что это был страшный реакционер и консерватор. Что он заморозил развитие России. Да уже не отменил ни одной реформы. Абсолютно. Он их корректировал. Успешно не всегда. Обоснованно не всегда. Но он их не отменял. Ну, то есть я бы сказал к моменту-то царствования. Он приходит уже имея, а человек твердый, Вот уж кого переубедить, и убедить было весьма сложно. Он приходит с системой понимания о приоритетах и первоначалах своей будущей деятельности. Он слышит голоса со стороны. Тургенев будет писать, что вот и в новом царствовании будет продолжаться его дружба с главными либералами эпохи его отца, а с Милютиным и с Ларисом Меликовым. И поначалу действительно будто бы все нормально. Тем более, что в человеческом плане у них весьма нормальные отношения, хотя там были ситуации, связанные с чисто семейным вопросом. Вот, понимаете, умирающая мать и роман отца, и любовница отца, живущая в том же дворце для человека чрезвычайно целомудренного, каким был Александр Третий будущий, Это была тяжелая драма. И, конечно, те люди, которые поддерживали в этом смысле его отца, вызывали у него неприятие. Но, тем не менее, нельзя сказать, что они трагически разошлись. Он их слушает внимательно. И прислушивается к им идеям. А тут глобальных идей три. Дальше продолжать интенсифицировать реформы. Понятное дело. А соответствующим образом вторая идея – ближе приближаться к Западу. Ну и третья идея – это эм, создавать народное представительство. Вот что он слышит. А других позитивных идей либерализм этого периода нам не дает. Но слышать и понимать целесообразность – это несколько Разные вещи. Потому что для него реформы не во всем эффективны. Наращивать темпы реформ – это вот дальше. Поддерживать спекулятивный капитал и поддерживать произвол чиновников. Сближаться с Западной Европой. Простите, а с какой Европой? С какой Это у нас вторая половина 19 века. Есть Европа Франции, где революция за революцией, где правительства сменяют друг друга, то реставрация, то республика. И страна к 1971 году в результате разгрома во Франко-Прусской войне окажется вообще на грани потери самостоятельности с ней сближаться. Или с Германией, потому что есть Европа Германии. Растущий, мощный, набирающий силу для него не потому, что он антиевропеец, да упаси Боже. Но для него европеизм – это не абсолютный приоритет. А народное представительство – тоже в этом много, много уязвимых мест. Но прежде всего он знает и видит население. И он задается вопросом, не только он, но и противники так называемого народного представительства. Э, простите, а кто будет избирать и будет избранным? У Александра появилось собственное представление. И было выработано собственное представление о тех скрепах, о тех возможностях, с помощью которых Россию можно скрепить, можно излечить от болезней по времени и удержать ее величие. И эти скрепы отнюдь не всегда совпадали с идеями лагеря консервативного. А если и совпадали то интерпретировались по-другому. А как же скрипить? Как же избавить? Как же излечить Россию? У Александра есть четко выраженная система приоритетов и идей. И можно начинать с любых вещей. Начну с самого неинтересного обычно. Не с заговоров, ни с интриг. А вот с этого самого индустриализма. Э ну, во-первых, понять, что нужно интенсивно развивать железнодорожное строительство, было очень важно. Но, еще раз говорю, это та ниточка, вокруг которой Формируется многое. И новый рабочий класс, и новое предпринимательство, и новые фабрики, и новые заводы тоже хорошо. Но решать эти проблемы можно по-разному. Обычно обращают внимание на то, что главный инициатор и советник – Александр в этом вопросе Витте смело говорил, что решать эти проблемы можно за счет крестьянства. Потому что разоряющееся крестьянство пойдет работать на железную дорогу, благо там не нужно технических знаний. А успешное крестьянство будет поставлять свою продукцию, то и за счет крестьянства. Ну, это известная вещь. А вот... Задумаемся о другой вещи. Тип решения задачи. Представьте на минуточку, что вы это не вы, а вы император, который озабочен идеей на бездорожье, в опасных районах, а потому что будет создана Закаспийская дорога это пески, Закавказская дорога это горы. Будет заложена основа Транссибирской магистрали. Мир не знал такого подвига, как Транссибирская магистраль. А нужны ведь не только деньги, не только идеи. А как стимулировать его, его, его? Вкладывать деньги? Производить рельсы? Шпалы? Вагоны? Зачем? Я лучше буду зерно перепродавать. И в эпоху Александра Расцветает практика госзаказов. Ну, чтобы стимулировать вас вкладывать деньги, государство размещает заказы. Прекрасное решение. Вот он стимул. Но госзаказ, он имеет одну специфику. Очень важную. Чтобы стимулировать предпринимателя, государство ему гарантирует прибыль. Ну, если, допустим, строительство железных дорог в Германии давало прибыль 4,5%, значит, государство гарантирует любому предпринимателю, ты строишь железную дорогу, мы тебе гарантируем 4,5% прибыли. Хороший ход. Блестящий. Но... Для молодого класса предпринимателей это сигнал совсем другого рода. А о чего мне думать об удешевлении производства рельсов? Произведу я их за 100 рублей, получу 4% прибыли. И за 1000 рублей тоже 4% прибыли. Вы понимаете? И... А дальше другая сторона. То есть прибыль-то я все равно получу, если получу что? Если получу госзаказ. И русская конкуренция, будто бы рыночная, будто бы капиталистическая, разворачивается не за удешевление продукции, не за повышение ее качества, а за получение госзаказа. За получение госзаказа. Русский предприниматель рвется быть поближе к, кому? к тому, кто распределяет госзаказ, к правительству и к чиновнику. Это не все объясняет, но многое объясняет в феномене 1917 года, когда мы говорим, в России выросло, вырос мощный класс капиталистов, самые крупные состояния в России складывались. А вы никогда не задумывались. Почему в феврале эти крупные состояния, получив власть, не смогли создать ни своей партии, ни самостоятельной политической деятельности и проиграли? Да потому что вырастает класс предпринимателей, учащихся некапиталистическим правилам конкуренции, обреби за власть. Убери власть. И рухнет весь капитализм. И капиталы не спасут. Но это имеет и другую сторону. А попробуй бороться с коррупцией чиновника, если у тебя чиновник распределяет государственный заказ. Ну и так далее. В той политике, в том типе политики, которую проводил Александр Третий. И для меня очень важно подчеркнуть, что проводил вполне осознанно, а не по недомыслию. Проводил, желая величия России, а не просто укрепления своей власти. В этой политике было удивительное свойство, удивительное, Особенность, удивительное качество. Любые решения и любые продвижения этих решений, которые предпринимал Александр Третий, они рождали не восторги и одобрения, они рождали недовольство. Это удивительное царство, когда царствует человек, вызывающий почти всеобщую антипатию. Папа Ян Георг, МГУ имени Ломоносова. Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, справился ли Александр III с тем временем, которое ему, ему досталось? Спасибо, очень хороший и очень... Сложный вопрос. Он сказал бы, я мужественно нес бремя. Он ощущал его тяжесть. Он ни разу не позволил быть себе человеком неискренним. Всю свою жизнь. Для политика тем более такого уровня вещь немыслимая. Бремя свое Он нес достойно, он никому его не передавал, он не собирался бежать ни от власти, ни от ответственности. А вот с точки зрения перспектив, есть две оценки. Одна оценка. Александр своими иногда излишне жёсткими, приемами, способами, загонял проблему внутрь. И вот котел перегревался и потом взорвется будущей революцией. То есть он готовил революцию, хотя не хотел этого. И есть вторая оценка. Да проживи, Александр, еще хотя бы 15 лет. Он бы обеспечил мирное, последовательное движение России, и не было бы ни позора русско-японской войны, и не было бы первой русской революции, и, может быть, многого чего-то другого. Две оценки. Вы говорите, а что думаю я? А я думаю и одно, и второе. Как и любому правителю, намного ему не хватило времени, и одновременно, и вместе с этим. Его деятельность бесспорно способствовала пробуждению революционного взрыва. Вопрос прекрасный. Тут много о чем можно размышлять. Понимаете, нельзя властвовать, когда твое представление опережает или неадекватно реальному состоянию. Вот априорно я принимаю решение и провожу. А молодежь изменилась. А поколение другое. А ценности другие. А я не понимаю его. А я количественно считаю. А я пытаюсь сказать, а сколько там этих революционеров? А сколько там этой интеллигенции? Ну сколько их? А у меня стомиллионная Россия крестьянская. А потом оказывается что эти 100 человек, и эти полторы тысячи, и это 30 тысяч формируют котел будущих страстей. Поэтому я бы сказал так. История, понимаете, сверхточная наука. И как сверхточная наука, она всегда базируется не на принципах противоположения, или-или, а на принципах максимальной совместности, даже совместности несовместимого. И гений, и палач, и ограниченный, и гениальный, и прорыв, и застой, И все это в истории.